Глава 2 Артур покачивался в седле в такт шагам лошади. Путешествие было скучным и нудным. Ведь предусмотрительный демон распорядился набить в юки лошадей продовольствием, что позволило долгое время избегать любых поселений. Их же искали. А значит, чем меньше они мелькают по городам и деревням, тем лучше. Но скучном и обыденном путешествии оказалось только на первый взгляд. Первый же день пути принес дурные известия. При форсировании реки Бродом Артур внезапно почувствовал себя плохо. Он присел на корягу на берегу и попытался отдышаться. Мало ли. Однако это не принесло улучшения. Тая попыталась применить артефакт исцеления, честно украденный где-то у прадеда на умер же не предложил им с собой в дорогу ничего подобного. Вот она и расстаралась. Ну, может, и не украла, а просто взяла попользоваться, однако парня это никак не волновало. Достала и достала, молодец. Однако же этим удачным приобретением воспользоваться никак не удавалось. Артефакт упорно раз за разом вел себя так, словно Артур здоров, и его не от чего лечить. Тая немало озадачилась, подумав, что он неисправен или пройдет опять какую-то каверзу ему строил. Однако парень решил проверить эту гипотезу. Взял нож, порезал палец и применил артефакт. И, о чудо, он заработал! И как это понимать, поинтересовался он у Таи. Не знаю, покачала она головой. Возможно, ты не болен, на проклят. «Ну, не обязательно». Сказала она и задумалась, пытаясь подобрать более удачную формулировку. «Ты имеешь в виду, что мое плохое самочувствие — следствие какого-то магического воздействия?» «Да, наверное. Артефакт же должен лечить все. А если он не лечит, значит и лечить нечего. Снимать всякие магические пакости он не должен». Посидели, подумали, поехали дальше. Все равно вариантов-то у них не было. Однако очень скоро выяснилось, что недомогание не было постоянным. Оно то возникало, то пропадало. «Странно!» Задумчиво произнес Артур и начал экспериментировать. «Чего он только не делал! И в воду залезал, и прыгал!» И дыхание задерживал, и кричал, и по деревьям лазил, и так далее, и тому подобное. Метод дурной, но вполне действенный. Суток не прошло, как выяснилось, что плохо Артур начинает себя чувствовать, только отходя от меча. Того самого, который подарил Кром, а рядом с ним, напротив, свежий, бодрый, полон сил. «Ты знаешь, что это за меч?» «Можно взглянуть?» Конечно, ответил парень и передал ей меч. Тот всю дорогу ехал на вьючной лошади, замотанной в трепицу, и не привлекал их внимания ровно до того момента, как выяснилось его странное свойство. Она осторожно осмотрела его со всех сторон в ножных, поковыряла их и даже понюхала, а потом извлекла клинок и сосредоточилась на нем. Ты знаешь, что это за символы на клинке? Наконец, не выдержав, спросил Артур. «Да, это старый имперский язык. Его уже очень давно не употребляют из-за неудобства. Каждый символ — свой смысл. Считай слово с каким-то простым значением. Он удобен только для записи простых текстов. Все же сложные смыслы передаются через очень нагроможденные и хитрые многословные образы. И чем сложнее мысль, тем хуже». Философские трактаты на нем — это просто кошмар какой-то. Можно читать весь день и не понять, о чем ты читаешь. Из-за этого от него, наверное, отказались. Ты умеешь читать на этом языке? Конечно. Кивнула она. И что там? Кивнула на символы. Тут написано что-то о восхвалении жизни и смерти, которые встречаются на острие клинка и обретают там гармонию. Ну или что-то в этом духе. Классическая философская белиберда, поданная через хитрый, вывернутый образ. Что хотел сказать автор надписи, понятия не имею. Во всем остальном это обычный меч. Таких хватает в сокровищницах знати. До дней великой скорби высказывания в этом духе на дорогих клинках встречали частенько. Весь следующий день Артур провел в размышлениях, обдумывая и вспоминая произошедшие с ним события. От самой первой встречи с Кромом до ухода гол Нумера от них возле ворот мертвого города. Получалось плохо, но он продолжал пытаться, а потом снова и снова. Вот Кром прет на него с мечом. Не похоже, что он собирается применять магию. Конечно, Дарьяна трансформировала свой палец в коготь мгновенно и без всяких приготовлений. Но все равно было странно. Кром ведь явно хотел проклясть его по-простому, по-рабоче-крестьянски, то есть ударить тяжелым предметом по башке. А что потом? Гол-номер излечивает его якобы от страшного проклятия. И тут он в очередной раз залип. Каждый проход спотыкался. Он ничего не понимал в магии, ничего про нее не знал. Но все это излечение выглядело настолько «Странно. Ты когда-нибудь видела, как снимают проклятия?» Наконец поинтересовался он у и поняв, что ему тупо не хватает информации даже для элементарного анализа. Слишком мало вводных данных. «Да, несколько раз. А что делал твой прадед?» «Я не знаю. Возможно, он действительно снимал проклятие. Гнилая вечность — крайне опасное проклятие. И я никогда не видела, как с ним работают. Только слышала, что оно такое существует и как действует. Им, знаешь ли, пугать принято, а не применять. При неумелом наложении может и по тебе самому ударить, а ошибиться, как говорят, там плевое дело. — И то, что делал твой прадед, ты никогда не видела? — Да. Чуть подумав, ответила Тая. И это было очень странно, но я списала на свою необразованность. А на что все это вообще было похоже? Как это выглядело? Он просто вонзил в меня свои когти? Да, именно так. А потом выдернул их и заставил твое тело повиснуть в воздухе на каких-то светящихся жгутах, идущих к нему. Никогда такого не видела. Эти жгуты струились и переливались так, словно по ним текла какая-то жидкость. В тебя. Возможно, и магическая сила. Ничего подобного я никогда не видела и не слышала. А что было потом? Жгуты стали прозрачны. Он тебя внимательно осмотрел, попробовал кровь, достал флакон с белой серебристой лучащейся жидкостью и влил тебе в рот. И что это за жидкость? Ты не знаешь? Нет. Она была очень похожа на эссенцию. Но это невозможно. Если бы он влил ее в тебя, ты был бы уже мертв. Эссенцию? Что это такое? Точно я не знаю. Но по слухам, это что-то вроде выжимки разумного существа. Человек или демон или дракон или неважно. Ее делают магическим образом азимары, обитающие в одном из ближайших миров. Азимары? Это еще одна разновидность демонов. Я не знаю, кто они. Или что они? Но это точно не демоны, не люди и вообще ни на что не похожие странные создания. Их глаза словно залиты расплавленным золотом. Длинные серебряные волосы. Не белые, а именно серебряные. На них смотришь и кажется, будто каждый волосок — это тонкая серебряная проволочка. Цвет кожи меняется в зависимости от освещения, но всегда с таким металлическим оттенком, хотя сама кожа на ощупь мягкая и приятная. Смотришь на них, и кажется, что они состоят целиком из металла». «Очень интересно», — без всякого энтузиазма произнес Артур. «Как я уже сказал, они умеют извлекать из разумных существ эссенцию, их сущность. И вот если из человека ее извлечь, то его нельзя будет найти ни в мире мертвых, ни в мире живых. Он будет находиться в подвешенном состоянии до тех пор, пока эссенцию не уничтожат или не используют хоть целую вечность. И зачем им нужна эта пакость? Они усиливают свои способности за счет поглощаемого существа. Не понимаю, как это работает. Но прадед говорил, что усвоенная эссенция делает поглощенное существо частью тебя. Поэтому о Зимаре ни люди, ни эльфы, ни многие демоны не интересны. Они слишком слабые для них. Вот ты бы желал усилиться муравьем. «А, ясно. А почему я должен буду умереть, если выпью эссенцию?» «Потому что для ее усвоения нужно иметь изначально очень много магических сил. Непреодолимо больше, чем в состоянии накопить в себе человек, эльф или большинство демонов. Только такие титаны, как мой прадед, способны усвоить эссенцию. Но она его лишит почти всех сил на долгое время». Из-за этого Азимары и не размениваются на всякую мелочевку вроде нас. Слишком много сил будет уходить впустую. Хм, задумчиво хмыкнул Артур. И ты говоришь, что видела светящиеся жгуты, по которым меня чем-то накачивали? Да, но потом они пропали. Или стали невидимы? произнесла Тая и замолчала, с ужасом взглянув на Артура. «Нет, нет, он не мог так поступить, это глупо! Он же отдал бы почти все свои силы и поставил бы под удар весь дом! Он так никогда бы не поступил! Прадед был готов пожертвовать кем угодно ради благополучия дома, и собой в том числе! А кто приводил в исполнение приговор? Какой приговор?» напряглась Таи от неожиданного перехода. «Там ведь целый дом демонов приговорили к принесению в жертву Анну. Или я что-то напутал?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Ты думаешь, что прадед...» «Ох...» «Все выглядит крайне подозрительно, тебе не кажется?» «И это его любезность и желание одарить дорогими подарками и посещение Крома...» А главное — это его возня с якобы моими воспоминаниями. Тая молча ехала рядом с жалостью и болью в глазах, посматривая на Артура. А тот сидел в седле мрачной, как грозовая туча. Он решил, что гол номер влил в него эссенцию того самого белобрысого мальчика, фрагменты воспоминаний которого и показывал. А потом дал меч, каким-то волшебным образом останавливающий усвоение эссенции. Зачем все это, не ясно. Очевидно было только то, что парня хотят подсадить куда-то на теплое место, как кукушонка. А потом, когда он пригреется и успокоится, начнут использовать в своих интересах, шантажируя разоблачением или смертью. То есть превратят в очень удобную марионетку. Артура эта роль не устраивала совершенно. Попасть во власть гол-нумера он не желал ни под каким предлогом. Это был бы конец, финиш. Он бы скатился до самого скотского уровня под чутким руководством этого кадра. Поэтому, проезжая одну из мелких речушек, он остановил коня на мосту, полюбовался последний раз клинком и выбросил его в воду. — Ты чего творишь? — закричала тая бросившись к ограждению с каким то ужасом уставившись в быстро бегущую воду я сделал свой выбор ты же умрешь да но я не пойду твоему прадеду в рабы ты ведь понимаешь что он именно этого и хочет добиться понимаю шепотом произнесла тая и ты хочешь для меня судьбы раба «Прости, я... я втянула тебя во всю эту историю, что сделано, то сделано!» Спокойно и твердо произнес Артур, обрывая ее причитание. «Попробуем справиться с этой напастью своими силами». «Сказано, сделано». Уже меньше, чем через сутки они заехали в небольшой городок. Чего уж теперь бояться-то при таком раскладе? Ничего примечательного в этом населенном пункте не было. Обветшелая городская стена, которую ремонтировали явно по остаточному принципу, домики, наседающие один на другой, и храм Мирта, бога-лекаря, из-за него и заехали. Вдруг божество сможет вытравить из тела Артура всю эту гадость. Заселились в трактир, привели себя в порядок и пошли на небольшую площадь перед храмом. «Я внутрь не пойду», — произнесла Тая. «Тут подожду». «Почему?» — удивился Артур. «Жарицы могут разозлиться». Он пожал плечами. Не хочет и не надо. А потом пересек небольшую площадь и вошел в храм. Его самочувствие за эти сутки серьезно ухудшилось. А зноб прошел, уступив место сильному жару. Однако даже это состояние не помешало ему восхититься красотой храма Мирта. Белоснежный мрамор, тонкие ажурные колонны, везде свет, чистота и ухоженность. Артур подошел к статуе Мирта и залюбовался. Она была словно живая. — Что вы здесь делаете? — раздался за спиной парня раздраженный женский голос. Он обернулся и увидел разгневанное лицо жрицы. Хуже того, за ее спиной находилось четыре городских стражника. Я пришел, чтобы обратиться к Мирту за помощью. Вы не можете находиться в храме. Покиньте его немедленно. Вы отказываете мне в помощи? Вам окажут помощь за пределами храма. Артур пожал плечами и спокойно пошел на выход. Он толком ничего не понял. Это все было так странно. Однако, как только он вышел, двери храма с грохотом закрылись. Демонстративно так. — О, как! — удивленно воскликнул Артур, а потом обратился к стражникам, вышедшим вместе с ним. — А что не так-то? Почему они мне отказали? — Ты дурной, что ли? — сплюнув, поинтересовался стражник. С демонами икшаешься и к мирту идешь. Тут ты мерзость. Перекосились другие. Сдохнешь и поделом. Зло добавил первый стражник. А потом они все демонстративно отошли в сторону. Тая же, грустно улыбнувшись, приблизилась к парню и, окинув стражникам взглядом полным омерзением, сказала: Когда мои дочери заболели. Я на коленях умоляла жриц помочь. Сначала меня за волосы выволокли из храма, а потом избили прямо у ворот, да так, что еле уползла. Я, видите ли, осквернила своим присутствием им храм. Милосердие Мирта, оно такое выборочное. Но мы должны были попробовать. Должны. Холодно произнес Артур и как можно более твердой походкой направился в таверну, где они остановились. Жарицы вновь открыли ворота. А стражники, видя, что конфликт рассосался сам собой, посмеиваясь, ушли в более приятные места. Не каждый раз удается так легко добру победить зло. В их глазах, во всяком случае, это все выглядело именно так. Вечерело. Площадь перед храмом опустела. Даже стражники и нищие удалились куда-то. Лишь ворота храма, повинуясь древней традиции, все еще были приоткрыты. Разумеется, жрицы никого не принимали, но приличия соблюдали. А вот туда-то в ворота и нырнул Артур, стремительно проскочив по пустой площади. «Убирайся!» Раздраженно крикнула та самая жарица, что выставила его утром. «Здесь тебе помощи не окажут!» «Распустил вас этот старый хрен!» Тихо произнес парень, закрывая дверь и блокируя ее засов. «Ну да ничего, я окажу ему дружескую услугу». «Анну, милая, не желаешь ли поужинать?» «Что?» С неподдельным страхом воскликнула жрица. Но было уже поздно. Глаза Артура вспыхнули ярко-синим светом, начав парить ледяной дымкой, а выхваченный им меч подернулся золотым муаром. Боя как такового не получилось. Жрицы Мирта не были готовы к такому сценарию. Изнеженные и охреневшие от своей безнаказанности, они не могли оказать никакого сопротивления. Удар, пара секунд жуткого воя, и жрица опадает на каменный пол тщательно просушенной мумией, а парень уже стремится к следующей. Закончив дело, Артур сел на подиум со статуей бога, чтобы перевести дыхание. Правую руку жгло, а самочувствие было хуже некуда. Сильный жар. Гнетущая усталость и опустошенность, легкое головокружение. Да и вообще, ему требовалось прикладывать очень много усилий, чтобы не потерять сознание. Ну и зачем ты это сделал? Внезапно спросил его сухой, как спичка, и совершенно лысый старичок с умными глазами. Откуда он взялся, неясно, но парню было лень размышлять на эту тему. «Они наказаны за лицемерие и неоказание помощи», — устало произнес парень. «Весь город знает, что ты прибыл с этой хвостатой мразью. Как можешь ты просить о помощи после того, как был столь близок с этим темным отродьем?» «А что ты о ней знаешь?» — взревел Артур, вставая. Адреналин так и хлынул в его вены полноводной рекой. Ты! «Хрен с горы! Ты знаешь, что она была вынуждена сбежать от родной бабки, чтобы та не принесла ее в жертву? Родную внучку!» Она ушла от демонов и пришла к людям, но они оказались не лучше. Они отворачивались от нее не потому, что она плохая, а потому, что у нее хвост да маленькие рожки, понимаешь? Понимаешь? Тупые бараны, лицемерные мрази, ничтожество! А когда ее дочери тяжело заболели, и ей некуда было идти, она молила этого хрена!» Махнул Артур на статую Бога. «Но вместо помощи ее выволокли за волосы из храма и избили до полусмерти. Милосердные вы наши! И кто после этого темное отродье? Кто? Она или вы?» Артур был разъярен и крайне опасен от него прямо пахло кровью. Хотя он и старался взять себя в руки и успокоиться. Старичок же, казалось, не замечал смертельной угрозы и смотрел на парня с какой-то странной заинтересованностью, словно бы с оттенком жалости. «Меня тоже принесешь в жертву Анну?» «Зачем? Они виноваты, ты нет». «Я даже не знаю, кто ты такой что тут делаешь. Если честно, мне плевать!» Сказал Артур, встал и пошел к воротам. «А вдруг я и есть этот бог?» С какой-то усмешкой в глазах спросил сухой, дохлый, лысый старичок, кивнув на статую. «Это твои проблемы!» Безразлично произнес парень, ударом руки выбил задвижку ворот и удалился. Старичок хмыкнул, вздохнул и небрежно махнул маленькой рукой, после чего высушенные мумии стали наливаться жизненными силами, а спустя минуту в храме раздался многоголосый хриплый вздох.